Но я отдолжу вам крепкий шест, чтобы отталкиваться, так что бояться вам нечего. Когда лодочник отошел к краю пристани и занялся веревкой, Биатриса прошептала: «Аксель, пожалуйста, давай не будем разлучаться". "Мы не будем разлучаться, принцесса. Посмотри, какие узлы он вяжет, чтобы удержать нас вместе". "Аксэль, чтобы этот человек не говорил, течение может нас разлучить". «Все будет хорошо, принцесса, и мы уже скоро окажемся в деревне сына".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 планширя, откуда точно застывший воск свисали в ряд крошечные сосульки. Примечание: планширь деревянный брус с гнездами для уключин, идущий вдоль борта грибного судна и покрывающий верхние концы шпангоутов поперечных брусьев каркаса. Конец примечания. Опустившись в воду, он осторожно встал во весь рост и заглянул в лодку.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 И теперь будет рубить налево и направо. Разве не нужно ему защитить Биатрису от этих роящихся тварей? Ну вот, пожалуйста, их все больше и больше, они все еще лезут из короба или из отмели. Не собираются ли они сейчас вокруг спящей в корзине Биатрисы? Последний удар Матыгаева замел некоторый результат, потому что несколько тварей свалилось обратно в воду. Следующий удар отправил двух или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 Или это говорила из-под них сама старуха: "Оставь ее, странник, оставь ее нам, оставь ее. Аксель снова взмахнул мотыгой, которая чуть не увязла в воздухе, словно тот стал таким плотным, как вода, но достигла цели, разметав несколько тварей, пока пребывали новые. "Оставь ее нам, странник", повторила старуха, и только теперь, с внезапным страхом,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 Разве это не ошметки акровавленной плоти, взлетели в воздух в ярком свете солнца, но Биатриса по-прежнему была недосягаема, в блаженном неведении покачиваясь на воде, а число тварей вокруг нее все росло. Они прибывали из суши тоже, потоком хлынув через осоку на берегу. Твари уже цеплялись за мотыгу, и он бросил ее в воду, внезапно охваченный одним желанием оказаться рядом с Биатрисой. Аксель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 прояви к ней хоть чуть-чуть милосердия. Аксель толкал корзину, пока перед ним не вырос берег, и Таня увязла в мокром иле, под осокой и камышами. Он нагнулся, вынул жену из корзины и подхватил ее на руки. К счастью, Биатриса пробудилась достаточно, чтобы обхватить мужа за шею, и вместе с ней он не твёрдым шагом выбрался на берег и пошел дальше в поле. Аксель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 Давай, принцесса, хватайся за мои плечи.